Дин Кунс. Казино смерти. Эта книга посвящается Трикси, хотя она никогда её не прочитает. В самые сложные моменты, когда я в отчаянии застывал над клавиатурой, она всегда могла рассмешить меня. Её случив сказать хорошая собака, значит ничего не сказать. У неё отзывчивое сердце и добрая душа. Она ангел о четырёх лапах. незаслуженные страдания есть искупление. Мартин Лютер Кинг младший. Посмотрите на эти руки. О, Господи, эти руки много трудили, чтобы вырастить меня. Элвис Пресли у гроба матери. Глава первая. Проснувшись, я услышал, как теплый ветер позвякивает жалюзи на открытом окне и решил, что это сторми. Но ошибся. Дующий из пустыни ветер чуть-чуть пах розами. которые еще не расцвели, а в основном пылью. Уж она то цветет в Махави двенадцать месяцев в году. Осадки в нашем городке Пика Мунда выпадают только короткой зимой. Но в эту теплую февральскую ночь природа нас дождем не порадовала. Я надеялся услышать затихающий раскат грома, но если гром и разбудил меня, то прогремел он во сне. Задержав дыхание, я прислушался к тишине и почувствовал, что тишина прислушивается ко мне. На электронных часах, которые стояли на прикроватном столике, высвечивалось время: 2:41. Поначалу я подумал, а не остаться ли мне в кровати. Но вы, теперь я сплю уже не так хорошо, как в молодости. Мне 21 год, и я сильно постарел с тех пор, как мне было 20. В полной уверенности, что в комнате я не один, ожидая найти двух хельвесов, наблюдающих за мной, одного с озорной улыбкой, второго с обочченным лицом, я сел и зажёг лампу. В углу обнаружился только один Элвис, из картона, в человеческий рост, часть декораций, которые стояли в фойе кинотеатра на премьере фильма Голубые гавайи. В гавайской рубашке с гирляндой цветов на шее, он выглядел уверенным в себе и радостным. В 1961 году ему было чему радоваться. Но Голубые гавайи народ валил валом, альбом в чартах поднялся на первую строку. В тот год у него вышло 6 золотых пластинок, включая песню Не могу не влюбиться. И он сам влюбился в принцессу Балью. Чему он радовался меньше, так это отказу по настоянию его менеджера Тома Паркера от главной роли в вестсайдской истории в пользу посредственного фильма Иди за этой мечтой. Глэдис Пресли, его любимая матушка, уже три года как умерла, но он по-прежнему остро чувствовал эту тяжелую для него утрату. Ему исполнилось лишь двадцать шесть, но у него уже возникли проблемы с лишним весом. Картонный Элвис улыбается всегда, вечно молодой и неспособный на ошибку или сожаление, нечувствительный к горю, не знакомый с отчаянием. Я ему завидую. Моего картонного двойника, каким я когда-то был, а каким уже никогда не стану, увы нет. Свет лампы открыл присутствие ещё одного персонажа, который, судя по всему, некоторое время наблюдал за мной, терпеливо ждал, когда я проснусь, хотя по лицу чувствовал, что времени у него в обрез. Привет, доктор Джессоп. Доктор Вильбур Джессоп ответить не мог. Душевная боль отражалась на его лице. Глаза напоминали озёра скорби, и в их глубинах тонула надежда. "С сожалеем, что вижу вас здесь". Его руки сжались в кулаки, но не для того, чтобы кого-то ударить, исключительно от раздражения. Он прижал кулаки к груди. Доктор Джессоп никогда раньше не приходил в мою квартиру. И в глубине души я знал, что он более не живет в Пика Мунду, но мне очень уж не хотелось в это верить, поэтому, поднимаясь с кровати, я заговорил с ним вновь. Я не запер на ночь дверь. Он покачал головой. Слезы заблестели на глазах, но он не зарыдал, даже не всхлипнул. Достав из стенного шкафа джинсы, я быстренько надел их. Последнее время я стал таким забывчивым. Он разжал кулаки, уставился на ладони. Руки его дрожали. Потом он закрыл и лицо. Мне так много хочется забыть, продолжал я, надевая носки и кроссовки. Но, к сожалению, забываю я только мелочи: куда положил ключи, запер ли дверь, есть ли в холодильнике молоко? Доктор Джесеп, радиолог центральной больницы округа, был мягким и тихим человеком. Правда, он никогда не был таким тихим, как сейчас. Поскольку спал я не в футболке, то взял из ящика чистую, белую У меня есть несколько чёрных футболок, но в основном они белые. Хватает у меня и синих джинсов, есть две пары белых брюк. В квартире маленький стеллаж-шкаф, но и он наполовину пуст, так же как нижние ящики комода. У меня нет костюма или галстука, или туфель, которые нужно чистить. Для холодной погоды у меня есть два свитера с воротником-под горло. Однажды я купил вязаную жилетку. Случилось временное помутнение сознания. осознав, что я невероятно усложнил свой гардероб, уже на следующий день я вернул её в магазин. Мой друг и наставник, весящий 400 фунтов П. Освальд Бун, предупреждал меня, что моя манера одеваться представляет собой серьёзную угрозу индустрии одежды. На это я ему отвечал не раз и не два, что предметы его гардероба требуют такого количества материй, что на мои скромные потребности индустрия одежды может не обращать никакого внимания. Доктор Джессоб заглянул ко мне босиком и в пижаме из хлопчатобумажной ткани, смятый от беспокойного сна. Сэр, я бы хотел, чтобы вы хоть что-то сказали, обратился к нему я. Действительно, очень бы хотел. Но вместо того, чтобы откликнуться на мою просьбу, радиолуку брал руки от отца, повернулся и вышел из моей спальни. Я посмотрел на стелю над кроватью. На карточку от мумии цыганки, а проще из ярмарочной машины предсказания судьбы, взятую в рамочку под стеклом. Карточка обещала: вам суждено на века быть вместе. Каждое утро я начинаю день с того, что читаю эти слова. Каждый вечер я читаю их вновь, иногда несколько раз, перед тем, как заснуть, если сон приходит ко мне. Меня поддерживает уверенность в том, что жизнь имеет значение, как и смерть. С прикроватного столика я взял сотовый телефон. Цифра один в режиме быстрого набора рабочий телефон Чифа Уайта Портера начальника полиции Пика Мунда. Цифра два его домашний номер. Цифра три номер его мобильника. Я уже понимал, что, скорее всего, мне придется еще до зари позвонить по одному из этих номеров. В гостиной я включил свет и увидел, что доктор Джессоб стоит в темноте среди трофеев с распродаж магазинов благотворительных организаций. Сокровищ, которым обставлена эта квартира. Когда я подошёл к входной двери и открыл её, он не последовал за мной. Он искал моего содействия, но ему не хватало духа показать мне то, что я должен был увидеть. Ему определённо нравился эклектический интерьер гостиной, выхваченный из темноты красноватым светом старого бронзового торшера с шёлковым абажуром. Столы и кресла, подставки для ног, литографии Максфельда Переша, вазы из цветного стекла. Не «Да уж не обижать Сэр, но вам здесь нечего делать, сказал я. В ответном взгляде доктора определённо читалась мольба. Эта комната до краёв наполнена прошлым. Здесь есть место для Элвиса и меня, для воспоминаний, но не для чего-то нового. Я вышел в коридор и захлопнул дверь. Моя квартира, одна из двух на первом этаже перестроенного викторианского дома. Раньше в доме жила одна семья, и он сохранила бояние того не столь уж далёкого времени. Несколько лет я жил в комнате над гаражом. Мою кровать и холодильник разделяли лишь несколько шагов. Жизнь тогда была проще, будущее яснее. Я поменял ту комнату на эту квартиру не потому, что мне потребовалось больше жилой площади. Просто моё сердце теперь поселилось здесь и навсегда. Парадная дверь подъезда украшала овал из о свинцованного стекла, и ночь за ним казалась чёткой и упорядоченной. Но стоило мне выйти за порог, как ночь стала такой же, как и любая другая, непостижимая, загадочная, грозящая обернуться хаосом. Спускаясь по ступенькам на выложенную каменными плитками дорожку, направляясь к тротуару, я оглядывался в поисках доктора Джессопа, но не видел его. В пустыне на пласкогорье, которое простирается к востоку от пика Мунда, зима может быть холодной, но у нас на значительно меньшей высоте практически на уровне моря, по ночам тепло даже в феврале. Лёгкий ветерок шелестел в листве растущих вдоль дороги терминалей, мотыльки вились около уличных фонарей. В соседних домах не горело ни одного окна. Не лаяли собаки, не ухали совы. Ни пешеходов на тротуарах, ни автомобили на мостовых, словно всё человечество исчезло с лица земли, и я остался один. К тому времени, как я дошагал до угла Доктор Джессоб вновь присоединился ко мне. Пижамы и поздний час предполагали, что он пришел ко мне прямо из своего дома на Полисандровой аллее, расположенного в пяти кварталах к северу от моего жилища, в более респектабельном районе. И теперь он вел меня в том направлении. Он мог летать, но еле волочил ноги. Я побежал, все более отрываясь от него. Хотя и понимал, что зрелище меня ждет неиз приятных, не зря ему так не хотелось вести меня туда. Я хотел как можно быстрее добраться до места происшествия. Насколько я знал, кому-то могла грозить опасность. На полпути я понял, что мог взять Шеви. Водительские удостоверения я получил давно, но своего автомобиля у меня не было. Если мне требовался таковой, я одолжил бы его у кого-нибудь из друзей. Однако прошлой ночью я унаследовал Шевроле Камару Берлинетта Купе. Но зачастую я веду себя так, будто никакого транспортного средства у меня и нет. Если я слишком долго думаю о том, что мне принадлежит автомобиль весом в несколько тысяч фунтов, на меня нападает тоска. Поэтому я стараюсь о нём не думать, иногда просто забываю, что он у меня есть. И вот я бежал под изъеденным кратерами слепым лицом Луны. Дом Джесса по Палесандровой аллее, элегантный колониальный кирпичный особняк, выкрашенный белой краской. Соседствует с викторианским, который множеством декоративных лепных орнаментов напоминает свадебный торт. Оба этих архитектурных стиля совершенно не подходят для пустыни с её пальмами и бугенвиллеями. Наш город основали в 1900 году переселенцы с восточного побережья, которые убежали от суровых зим, но привезли с собой архитектурные пристрастия, свойственные жителям территорий с холодным климатом. Terri Stumbau, моя подруга-работодательница, хозяйка Pico Mundo Grill, говорит мне, что такое смешение неуместных здесь архитектурных стилей гораздо лучше, чем акры и акры оштукатуренных стен и кровли с посыпкой из гравия во многих городках Калифорнийской пустыни. Я предполагаю, она права. Сантьяредк пересекал границы Пико Мундо и никогда не выезжал за пределы округа Маравилья. У меня слишком насыщенная жизнь, чтобы отвлекаться на увеселительные поездки или путешествия. Я даже не смотрю Travel Channel. Радости жизни можно отыскать везде. Далёкие страны предлагают лишь экзотические способы страданий. И кроме того, в мире за пределами Пика Мундо полным-полно незнакомцев, а мне достаточно сложно общаться даже с теми мёртвыми, кого я знал при жизни. Мягкий свет туретар-шерыф, то, то ли настольных ламп, освещал некоторые из окон дома Джессопа, но в большинстве комнат царила темнота. Когда я добежал до лестницы, которая вела к парадной двери, доктор Джессоп уже ждал меня там. Ветер ерошил ему волосы и трепал пижаму, хотя как такое могло быть, я не понимал. Опять же, он отбрасывал тень в лунном свете. Испуганного ордиолога следовало успокоить, чтобы он собрался с духом и повёл меня в дом. Где несомненно ждал его труб, а может и чей-то еще. Я обнял его. Пусть призрак и невидимый для всех, кроме меня, на ощупь он был теплым и материальным. Возможно, моя способность видеть мертвых определяется природными особенностями этого мира, и я вижу тень, которую они отбрасывают, ощущаю теплоту их тел, словно они живые, не потому, что они такие на самом деле, просто мне хочется, чтобы они были такими. Возможно, посредством этого я пытаюсь от 30 могущества смерти. Мой сверхъестественный дар живёт не в моём разуме, а в сердце. Вот и художник рисует сердцем, переносит на холст то, что глубоко его волнует, оставляя на холсте менее мрачную и менее резкую версию истины. Доктор Джесс оплешился физической составляющей, но тяжёлым грузом навалился на меня. Его тело сотрясали беззвучные рыдания. Мертвые не говорят. Возможно, им известно о смерти нечто такое, чего живым знать не положено. Но в тот момент мой дар речи не давал мне никаких преимуществ. Слова его бы не успокоили. Ничто, кроме свержения правосудия, не могло умерить его душевную боль. Возможно, не помогло бы и оно. При жизни доктор Джесс обзнал меня как Отто Томаса, местную знаменитость. Некоторые люди полагали меня, конечно же, ошибаюсь героем, но практически все считали весьма эксцентричным. От не прозвище это моё официальное имя. История обретения мною такого имени, полагаю, интересна, но я рассказывал её раньше. А главная причина, вероятно, состояла в том, что у моих родителей съехала крыша, и съехала крепко. Я уверен, что при жизни доктор Джессоп находил меня занимательным, интересным, загадочным. Думаю, относился ко мне очень даже благожелательно. И только в смерти открыл для себя, кто я на самом деле спутник мёртвых, которые задерживаются в этом мире. Я вижу их, но хотел бы не видеть. Я слишком ценю жизнь, чтобы показывать мёртвым на дверь. Они заслуживают моего сострадания хотя бы тем, что натерпелись от других в этом мире. Когда доктор Джесса подстранился, это меня он изменился. На нём проступили раны. Его ударили в лицо каким-то тупым предметом, возможно, куском трубы или молотком. Ударили несколько раз, пробили голову и увечили лицо. Разбитые в кровь, сломанные руки предполагали, что он пытался защищаться или пришёл к кому-то на помощь. В доме с ним жил только один человек его сын, Дени. Переполнявшая меня жалость тут же переродилась в праведный гнев, а это эмоция опасная, потому что мешает принимать правильные решения, лишает осторожности. В таком состоянии, которое мне совершенно ни к чему, которое меня пугает, которое превращает меня в выдержимого, я не могу устоять перед тем, что нужно сделать. А чертя голову, бросаюсь вперёд. Мои друзья, те, считанные, которые знают мои секреты, думают, что моя порывистость наитийс выше. А, может, это и всего лишь временное помутнение рассудка. Поднимаясь по ступеням, пересекая крыльцо, я думал о том, чтобы позвонить Шифу Вайт упортору. Но меня тревожило, что Дэни может умереть в те несколько минут, которые уйдут у меня на звонок и ожидание приезда полиции. Парадную дверь я нашел приоткрытой. Обернулся и увидел, что доктор Джесса предпочел остаться внизу и топтаться на травке. Раны его исчезли. Вновь он выглядел таким же, как до встречи со смертью, и на лице его читался страх. Даже мертвые могут знать, что такой страх, пока они покинут этот мир окончательно. Вы могли бы подумать, что им уже нечего терять, но иногда они место себе не находят от озабоченности. И тревожит их не то, что может ждать за чертой этого мира, а те, кого не оставляют уходя. Я толкнул дверь. Открылся она легко и бесшумно, как хорошо смазанный механизм западни.